Карлели и Шрусбери. Тем не менее, и теперь, к концу утомительного путешествия в южный Уэльс, его возбуждение не только не улеглось, но ещё усилилось, подогреваемое мыслями о начале его врачебной деятельности, о первом в его жизни месте врача в этой незнакомой и некрасивой части страны. Снаружи между гор, высившихся по обе стороны одноколейного железнодорожного пути, лил сильный дождь, всё затемняя сплошными водяными потоками. Вершины гор тонули в сером небе, но их склоны, изрезанные рудниками, были видны: чёрный, пустынный, обезображенный большими кучами шлака, по которым в тщетных поисках корма кое-где бродили грязные овцы. Нигде ни куста, ни травки. Деревья хилые, скелетообразные, в сумеречном свете походили на привидения. На повороте дороги сверкнул красный огонь летейния, светив в группу рабочих в голых попоис. В их обнажённых торсах чувствовалось напряжение, Руки были подняты для удара. Как быстро ни промелькнула эта картина, заслонённая над шахтными сооружениями, которые теснились за поворотом, она оставила после себя впечатление мощи, живое и бодрое. Менсен вдохнул полной грудью. Он ощутил ответный прилив сил, внезапно захватывающий его душевление, рождённый надеждами на будущее. Вечерний мрак упал на землю, придавая всему окружающему ещё более пустынный и неприветливый вид. И полчаса спустя поезд шумно пыхтя подошел к Бленнеле, конечной станции и последнему городу в Пенуэльской долине. Путешествие Мэнсона наконец окончилось. Взяв свой дорожный мешок, он соскочил с подножки вагона и пошел по перрону, напряженно высматривая, не встречает ли его кто-нибудь. У выхода под фонарек с задуваемым ветром стоял в ожидании старик с желтым лицом в четырехугольной шапке и макинтоше, длинном, как ночная сорочка. Он золотистым видом осмотрел Менсона и наконец сказал как-то неохотно: "А вы новый помощник доктора Пейджа?" "Совершенно верно, Менсон. Моё имя Эндрю Менсон." "Угу", промычал старик. "А моё Томас, старый Томас, как чаще всего величают меня эти бездельники. Я приехал в двуколки. Садитесь, коли не хотите добираться вплавь." Менсон ото сча свой мешок влез в расхлябанную двуколку, запряжённую крупной костлявой чёрной лошадью.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 Высохший и сморщенный, неряшливо одетый, он ничуть не походил на щеголеватого кучера преуспевающего доктора и от него исходил сильный и специфически застарелый запах кухонного сала. Наконец он заговорил. «Наверное, только что кончили учение, а?» Эндрю твердительно кивнул головой. «Так я и думал». Старый Томас сплюнул в сторону. Довольный своей догадливостью, он стал общительнее. «Последний помощник уехал десять дней тому назад».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 Тут моя хозяйка, и я торгую жареной картошкой. Жарим два раза в неделю. И рыба бывает свеже. Его длинная верхняя губа задёргалась с скрытой усмешкой. Я думаю, вам это не мешает знать, скоро пригодится. Тем временем они проехали до конца главной улицы, свернули на боковую, короткую и неровную, затем двуколка потряслась по какому-то пустырю и узкой аллее, которая вела к дому, стоявшему как-то на отлёте, отдельно от других, за тремя араукариями. На воротах красовалась надпись: "Green Gower". "Вот мы и приехали", сказал Томас, останавливая лошадь. Эндрю вылез из двуколки. Пока он собирался с духом перед церемонией представления, дверь распахнулась, и через минуту он ощутился в освещённой передней, где его приветствовала потоком слов низенькая, толстая, улыбающаяся женщина лет 40 с осневшимся лицом и блестящими бойкими глазами.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 Комната Эндрю наверху оказалась маленькой каморкой, в которой стояли латунная кровать, жёлтый лакированный комод и бамбуковый столик с кувшином и умывальным тазом. Оглядывая кругом, в то время как круглые чёрные глаза хозяйки испытующе следили за выражением его лица, Эндрю сказал с натянутой вежливостью: "Что ж, здесь очень уютно, миссис Пейдж". "Да, разумеется", она улыбнулась и матерински погладила его по плечу.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 О, ничего серьёзного, продолжала она поспешно, раньше, чем он успел вставить слово. Он слёг неделю другую тому назад, но совсем скоро поправится, можете в этом не сомневаться. А задачень на Эндрю шёл за ней до конца коридора. Здесь она открыла одну из дверей и весело воскликнула: "Эдвард, а вот доктор Менсон, наш новый помощник. Он пришёл с тобой поздороваться". Когда Эндрю вошёл в комнату, В длинную обставленную по старомодному спальню с наглухо закрывающими окна сиреневыми портьерами и скудным огнём в камине Эдвард Пейдж медленно повернулся на постели. Видно было, что это стоило ему больших усилий. То был высокий, кослявый человек лет 60, с лицом, изрезанным суровыми морщинами, с утомлёнными светлыми глазами. Лицо его носило отпечаток страданий и какого-то терпеливого изнеможения. Но это было ещё не всё. При светике росиновой лампы, падавшем на подушку, видно было, что половина лица неподвижна и желта как воск. Вся левая половина тела также была парализована, а левая рука, лежавшая на лоскутном одеяле, скручена так, что походила на какую-то жёлтую шишку. Заметив все эти признаки тяжёлого и далеко не недавнего паралича, Эндрю ощутил внезапный ужас. Наступило неловкое молчание. «Надеюсь, что вам здесь у нас понравится», — сказал, наконец, доктор Пейдж. Он говорил медленно, с трудом, глотая слова. «И надеюсь, что работа окажется вам по силам. Вы еще очень молоды». «Мне двадцать четыре года, сэр», — натянуто возразил Эндрю. «Конечно, это первая моя служба, но я работы не боюсь». «Вот видишь, Эдвард», — подхватилась сияя миссис Пейдж. Ну, не говорила ли я тебе, что со следующим помощником нам повезёт? Лицо Пейджа ещё больше застыло. Некоторое время он смотрел на Эндрю, но потом как будто утратил интерес к ним и сказал: "Устал". Надеюсь, вы от нас не сбежите. "О, господи Божий мой", воскликнула миссис Пейдж. "Что за разговоры?" Она повернулась к Эндрю улыбкой, прося извинения. Это от того, что сегодня он чуточку не в духе, но скоро встанет и опять примётся за дело. Не правда ли, милый? Она наклонилась и крепко поцеловала мужа. Ну, отдыхай. Как только мы поедим, я и принесёт и тебе поужинать. Пыч ничего не ответил. От каменной неподвижности половины его лица рот казался искривлённым. Здоровая рука протянулась к книге, лежавшей на столике у кровати. Энтри заметил её насламление. Дикие птицы Европы. Ещё раньше, чем больной принялся за чтение, новый помощник почувствовал, что пора уходить. К ужину Эндрю сошёл в низ ужаснейшем смятении. Он получил это место помощника врача, откликнувшись на объявление в Ланцет. Но в переписке миссис Пейдж ни словом не упоминала о болезни доктора Пейджа. А между тем Пейдж ни смяня натяжело боли.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 А повезло, дорогой мой, весело объявила миссис Пейдж, суетливо вплетаясь в столовую. Сегодня вы можете сразу ужинать. Амбулаторного приёма не будет. Дай Дженкинс проделал всё вместо вас. Дай Дженкинс? Да, это наш аптекарь, небрежно пояснила миссис Пейдж. Он у нас мастер на все руки. Ну, служливый малый. Некоторые даже называют его доктор Дженкинс, хотя, конечно, его ни в коем случае нельзя равнять с доктором Пейджем. Он последние 10 дней принимал больных в амбулатории и делал все визиты тоже. Эндрю в новом приливе замешательства уставился на неё. В мелькнуло в памяти всё то, что ему говорили. Предупреждения относительно весьма сомнительной постановки врачебного дела в этих глухих углах Уэльса. Ему снова пришлось сделать над собой усилие, чтобы промолчать. Миссис Пейдж села в верхнем конце стола спиной к огню. Удобно примастившись в своем кресле с подушкой, она блаженно вздохнула в предвкушении ужина и позвонила в стоявший перед ней колокольчик. Ужин подала немолодая служанка с бледным, тщательно умытым лицом, которая, войдя, украдкой бросила взгляд на Эндрю. «Вот Энни, это доктор Мэнсон!» – воскликнула миссис Пейдж, намазав маслом кусок мягкой булки и запихивая его в рот. Энни ничего не ответила.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 Эндрю решительно принялся жевать жёсткую волокнистую грудинку, запивая её холодной водой. После первого минутного возмущения в нём заговорило присущее ему чувство юмора. Жалобы миссис Пейдж на слабое здоровье звучало таким вопиющим противоречием её наружности, что Эндрю с трудом подавил неудержимую потребность засмеяться. Во время ужина миссис Пейдж усердно ела и говорила мало. Ну, наконец, управившись с бифштексом и подобрав кусочком хлеба весь соус с тарелки, она смачно облиззала губы после остатков портера и откинулась на спинку кресла. Она немного задыхалась. Её круглые щёки лоснились и пылали румянцем. Она, видимо, склонна была ещё посидеть за столом, пустить события в злеяние, а может быть и рассчитывала, с присущей ей наглостью, выпытать у Менссона всё, что ей хотелось о нём знать. Перед ней сидел худой, нескладный, но энергичный и подтянутый молодой человек, черноволосый, высокоскулый, с красиво очерченным ртом и синими глазами. Когда он поднимал эти глаза, их твёрдое, спокойно-оттливое выражение составляло поразительный контраст с нервной напряжённостью лица. Ничего об этом не зная, Блудвен Пейдж видела перед собой чистый тип кельта. Оценив энергию и живой ум, выражавшиеся в лице Эндрю, она однако больше всего была довольна той безропотностью, с которой он принял подданную ему скудную порцию пролежавшего 3 дня и жёсткого как подошва мяса. Миссис Пейч решила про себя, что хотя новый помощник имеет вид человека изголодавшегося, прокормить его будет не трудно. Я уверена, что мы с вами отлично поладим, весело объявила она, ковыряя в зубах голодную шпильку. «Пора уже, чтобы мне для разнообразия немножко повезло!» И расчувствовавшись, она принялась поверять Эндрю в свои заботы и огорчения, попутно сообщая ему некоторые сведения об условиях здешней врачебной практики. «Это было ужас, что такое, дорогой мой! Вы и вообразить себе не можете! Болезнь доктора Пейджа, помощники один отвратительные другого, никаких доходов, все только одни расходы. Вы не поверите, что я пережила!» А тут еще приходилось умасливать директора и начальство на руднике, ведь через них мы получаем плату за лечение рабочих. «Сущие гроши», — добавила она поспешно. «Видите ли, здесь в Бленнелле вот какой порядок. Правление рудника зачислило в штаб трех докторов. Но имейте в виду, что доктор Пейч, безусловно, самый лучший из них. И ведь он так давно уже работает здесь. Больше тридцати лет, шутка сказать. Да, так эти вот три доктора могут нанимать себе сколько угодно помощников».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 Эти пространные объяснения слишком утомили ее невежественный ум и перегруженный желудок. Теперь я, кажется, уже разобрался во всех ваших порядках тут, миссис Пейдж. Вот и хорошо. Она засмеялась своим веселым смехом. И больше вам ни о чем не надо беспокоиться. Единственное, что вы должны помнить, это то, что вы работаете для доктора Пейджа. И это главное. Помните только, что вы работаете для доктора Пейджа, и вы уживетесь отлично с его бедной женушкой. Доктор Оменсон, молча наблюдавший за ней, казалось, что миссис Пейч старается вызвать в нём сочувствие и в то же время подчинить его своему влиянию. Всё это под маской бесконечной ласковости. Быть может, она почувствовала, что зашла слишком далеко, так как вдруг взглянула на часы, выпрямилась и воткнула шпильку, служившую ей для бочистки, обратно в жирные чёрные волосы. Затем она поднялась. Голос её прозвучал уже по-ином, чуть неповелительней. Кстати, нужно сходить к больному на глайдер-плейс номер 7. Вызов поступил после пяти часов. Лучше всего идите туда сейчас же».